Глава шестая. Вроде только закрыл глаза, а уже пора вставать. Сонно чертыхнулся Александр, просыпаясь от звонка живого будильника, оравшего свое кукаряку с завидной точностью ровно в 5.30. Прошло две недели, как он стал офицером русской императорской армии и очень родовитым аристократом, и все это время лениться не приходилось, Взвод ему достался разнородный, скажем так. На 55 человек списочного состава приходилось всего 15 послуживших и много повидавших ветеранов. Остальные – зелень, новички, салаги, из которых большая часть поначалу имела проблемы с дисциплиной. То есть спокойно пили до и после службы, а особенно одаренные и во время, но с изрядной опаской. Да еще и подраться некоторые были далеко не дураки свободное от служебных тягот время. Старший и младший унтерак, конечно, старались поддерживать дисциплину, но старые привычки одолеть не так просто. Штаброт мистер Блинский чаще всего отсутствовал по неотложным делам, в основном в Ченстахове. И штаб рядом, и прекрасные дамы недалеко. А еще штаб мистер спал и видел, как он становится ротмистром, и службу свою продолжает в штабе, поначалу бригадным, потом окружном и так далее. В его отсутствие всю бумажную работу доверили, правильно, молодому, но ужасно перспективному корнету князю Агреневу. Последний из трех офицеров отряда, хотя вообще-то по штату их должно было быть четверо, командир третьего взвода корнет Зубалов вообще уже полгода как подал рапорт с прошением об отставке с действительной военной службы и самозабвенно готовился к поступлению в университет. Вот только все не мог никак решить, кем же он хочет стать – юристом? Или может пойти по сельскохозяйственной части на агронома? Такое поведение попросту не укладывалось в голове у Александра, потому как контрабандисты были не безобидными овечками, сшибающими детишкам на молочишка, а натуральными бандитами без тормозов. При встрече стреляли не раздумывая и засадами очень даже не брезговали. А что самое печальное – сильно недолюбливали офицеров, выражая свою неприязнь всеми доступными им способами. К примеру, породчика Глокки, что командовал взводом до Александра, в одной из тычек просто забили прикладами насмерть. Говорят, так и привезли заиндевевшего с размочаленной вдребезги головой и с брызгами крови и мозгов на шинели. С таким добросовестным отправлением служебных обязанностей у господ офицеров совсем неудивительно, что и первым взводом и всей ротой пока было привычный отряд называть именно так, потихоньку управлял Трифон Андреевич, пожилой и опытный отрядный фельдфебель. Хозяйственные дела, вопросы расстановки секретов и дозоров, очередность увольнений, выдача месячного денежного довольствия. Сегодня с утра по плану, составленному самим же Александром, был первый пеший обход владений. На предмет еще раз все осмотреть подробно и не спеша, составить свое мнение и решить, как тянуть службу дальше. Через час после побудки, аккурат к окончанию завтрака, появился экскурсовод, старший Унтер Мохов, к труду и обороне подготовленный значительно лучше, чем корнет. Винтовка на правом плече, сабля в потертых коричневых ножнах на поясе, рядом с двумя вместительными подсумками, явно не пустыми. Хм, последуем примеру опытного человека. К глубокому сожалению, все, что и было возможно, так это взять патронов побольше, потому как винтовки офицерам не полагались. Хотя, конечно, можно было бы и прихватить свободную берданку в оружейке, но попросту одолела лень матушка тащить такую тяжесть по такой жаре. Выйдя за околицу, Корнет с Унтером начали петлять от столба к столбу, пересекая по пути лесочки, ручейки, луга и рощицы, обходя овраги и заросли колючего кустарника. Через каждые пятнадцать-двадцать минут Унтер находил очередной секрет или дозор и коротко справлялся у них. Все тихо? На что следовал один и тот же ответ. угу. Пройдя таким образом верст десять, присели на поваленный ствол старой сосны отдохнуть в тенечке. Вот ваш бродь, большую часть прошли, еще три секрета глянем и обратно. Хорошо. Потянувшись всем телом, офицер расположился на бревне поудобнее, настраиваясь на долгий разговор. «А скажи мне, Мохов, как вас по имени-отчеству?» «Семен я, а батюшку Василием звали». С запинкой ответил старший Унтер, слегка удивленный таким явным интересом именно к своей персоне. «А давай-ка поговорим по-простому без чинов, Семен Васильевич». «Так точно?» «Вот и договорились. А скажи мне, Семен Васильевич, как часто у нас пошаливают? А то прямо опаска берет, как послушаю истории разных». Поначалу собеседник князя отвечал на все вопросы односложно и с явной настороженностью, но постепенно разговорился, и сведения полились полноводной рекой, рисуя правдивую картину происходящего на границе. «Не слабо. Тихая война. Вот как это называется». Короткие перестрелки не реже одного раза в неделю, раз в месяц у нас или у соседей раненые. А повсеместно считается, что тут тишь, да гладь, да Божия благодать. Вот это я попал. Так, надо все хорошенько обдумать, а пока пора сворачивать разговор. Задав пару-тройку вопросов о родных и близких старшего Унтера, Александр познакомился со всей его немудренной биографией родился, крестился, женился, три дочери, сын-наследник. Первый внук на подходе. Она жил всего ничего. Два ранения, три благодарности, да полдюжины медалей. Удачно ввернув про свое сиротство и обучение на казенке, князь окончательно завоевал доверие Семена Васильевича, и дальше они продолжали путь, не торопясь и переговариваясь прямо на ходу. К удивлению и зависти Корнета, служивый при этом выглядел так, будто гулял налегке и недолго, в отличие от своего командира, который чувствовал каждый грамм веса револьвера в кобуре и прикидывал в уме, как у него вечером распухнут ноги. Что тут скажешь? Ветеран. Уже на подходе к заставе ком взвода ненадолго приостановился. Вот что, Семен Васильевич, наедине разрешаю обращаться ко мне по имени-отчеству. Промолчав, немного продолжил. Опыта вам не занимать, я же, как видите, им еще не обзавелся, «Поэтому продолжайте служить, как привыкли, покуда я во все тонкости не вникну, и советами от вас я не побрезгую». Внимательно вслушивающийся в слова начальника, Унтер как-то по-новому оглядел Огренева и степенно, огладив усы, слегка кивнул. «Благодарствую за доверие, Александр Яковлевич. Не подведу». Утро. Тишина. Самый сладкий сон. «Дождешься, царь, курей, определю тебя в суд, будешь там орать». <связать> Петух этим утром надрывался так, что казалось, будто он голосит в рупор. Тело онемело и напрочь отказывалось двигаться. Я, похоже, вчера как упал в кровать, так и спал в одной позе. Все отлежал. Ух, не все, оказывается, отлежал. Как ноги болят. А кто там тупает у меня в прихожей? «А, Динщик пришел. Во. Вот пусть он меня и отнесет в канцелярию. А то представить страшно, как я буду сегодня ходить. Эх-эх, э, ладно, попытаемся встать, что ли». Сам себе Корнет напоминал старенького дедушку, до того плавно и печально двигался, одеваясь. Заурчавший живот не дал довести до конца утреннюю гигиену и погнал за стол в одних бриджах. Зато после утреннего жора Притихла ломота по всему телу, а уши запылали двумя флажками, тихонько радуя своим видом обычно невозмутимого совватея. «Это я разогрелся, пока ложкой махал?» Медленно и осторожно Александр дошел до канцелярии, где, как и всегда, отсутствовал Блинский. Зато имелся отвратительно бодрый Зубалов, неподдельно обрадовавшийся прибытию собеседника. «Утро доброе, Александр!» «Скорее ранний, Андрей. Позвольте осведомиться, а где Сергей Юрьевич?» «Отбыл на доклад в штаб. Ну и, думаю, будет вечером. Кстати, вы слышали о крупном успехе на Белостокском пункте?» так такие не слышали. Ну так я вам сейчас все подробнейшим образом расскажу». Слушая сослуживца, князь удивился. Старше его на три года, а ведет себя как кадет-первокурсник. Подпрыгивает, размахивает руками, заливается смехом не в попад. Или это на него так достижения незнакомых ему офицеров подействовали? В тендере паровоза, вы представляете? Немного угля сняли и ящики пошли. Прямо видимо-невидимо? Точно никто не знает, но поговаривает, что одной только премии насчитали на 40 тысяч. Вы представляете? Простите великодушно, премии? Разве вы не знаете? Я думал, это вообще известно. Простите, суть дела в том, что... Из излишне подробных пояснений Корнета выяснился один очень многообещающий факт. По существующим правилам тот, кто перехватил контрабанду, получал от 10 до 25% ее оценочной стоимости. Естественно, рядовые поменьше, офицерам побольше. Оценивали и вообще полностью распоряжались конфискованным чиновники из таможенного департамента Министерства финансов. И, разумеется, их расценки были самыми низкими из всех возможных. Но все же, все же, раскрасневшийся от обсуждения чужой удачи, Корнет Зубалов самым решительным видом убыл на объезд своей дистанции и наверняка с горячей надеждой отловить хоть какого-нибудь завалящего контрабандиста, желательно с длинным караваном лошадей, нагруженных так, что груз свисает до земли, ну или с тючком чего-нибудь крайне дорогого в обнимку. Оставшийся в одиночестве и долгожданной тишине Александр решил не сочковать, а заняться делом, планированием и систематизацией информации, поднакопившейся за последнее время. Правду говорили, что человек привыкает ко всему. И месяца не прошло, как очнулся в госпитале и радовался, что жив, а теперь освоился и недоволен своим положением. Эх, где там мой верный блокнотик? Что мы имеем по границе? Итак. Пункт первый. Бегают через границу регулярно, как с нашей, так и с сопредельной стороны, но все же в основном сопредельный к нам. Пункт 2. Народу бегает немало. Старший Унтер вчера мимоходом упомянул, что в этом месяце уже трех отловили, а месяц-то пока не кончился. Умножаем это количество на 10, а вернее будет на 20, и получается, что работают на Алькушском участке госграницы, От 50 до 80 человек постоянно трудятся, не покладая рук и ног. Пункт 3. За такую популярность именно нашей зоны ответственности следует благодарить близость железной дороги из чужедальных краев в империю российскую. Пункт 4. Контрабандисты тут бывают двух видов. Первые, в основном с российским подданством, стараются проскочить тихо, несут, везут, тащат нужно подчеркнуть, как правило, много, и товаром, то есть его сохранностью, дорожат меньше, чем своей головой и здоровьем. При любом столкновении стараются быстро отступить. Это им в плюс, кстати. Вторые гораздо хуже, и в основном набегают со стороны двоединой монархии, Австро-Венгрии, то бишь, будь она неладна. Стреляют, стреляют первыми и не отступают до последнего. Но и контрабанда у них самая вкусная. Маленькая по объему, большая по стоимости. И первых, и вторых роднит одно. На оружии и экипировке они, как правило, не экономят. И зачастую единственное, что остается дозором – отступить и дождаться подмоги от ближайших постов. Слава Богу, взаимовыручка налажена. Пункт, ага, пятый уже. Отсутствие внятной системы охраны. Сегодня секрет в одном месте, завтра в другом метров на 5 левее или правее, дальше или ближе. Есть конные объездчики, но мало. Еще летучий отряд, но он на случай крупного прорыва и базируется в 15 верстах от отряда. Можно сказать, его и нет. Ко всему прочему, существует замечательный приказ с самых заоблачных высей, гласящий «в сторону сопредельной страны стрелять категорически запрещается». Вот как хочешь, так и понимай. То ли это забота о бедных и несчастных контрабасах, то ли опаска подстрелить чужого пограничника. Ну и напоследок, контрабандой тут, походу, балуются все, кому не лень. Под конец обхода Унтер дважды показывал хутора, мол, если в пошарить, обязательно что-нибудь сыщется, да и немало. Да, ведь это еще затишье пока, а вот через три месяца, когда начнут действовать новые пошлины, «Вот тогда пойдет движение!» А Гренев задумался так, что не сразу обратил внимание на зашедшего в офицерскую комнату старшего Унтера, и тому пришлось негромко кашлянуть, привлекая внимание. «Ваш, бродь, на седьмом посту нарушитель сдержали. Давайте его сюда!» «Так это, ваш, бродь!» Перебив Унтера, Корнет напомнил. «Семен Васильевич, вы не тянитесь, доложите по-простому, я же вчера разрешил!» Ну это, секрет весточку прислал, что нарушитель на них вышел, так я сразу к вам, вот, за указанием, значит. Понятно. Подождите, как это весточку прислал? Вестовым? Их же всего двое. Из дальнейших пояснений успокаивающего дыхания, все-таки уже не мальчик, быстро бегать, старшего унтера, князь опять узнал для себя новое. Оказывается, на заставе есть голубятня на 30 пернатых тушек, и специальный человек при ней, А он думал, это маленький домик на отшибе и даже не поинтересовался, что там. Каждый дозор, уходя в наряд, берет с собой одного или пару голубей. Вдруг один не долетит. Учитывая, что крылатых вестников любили и ждали только на заставе, шанс у птиц исчезнуть по дороге был весьма велик. За ними даже специально охотились. Вот от седьмого дозора и прилетела крылатая эсэмэска. Поймали, мол, нарушителя, ждем начальства для разбирательства на месте. И все больше ничего не влезло на маленький клочок бумаги. Унтер, действуя по инструкции и согласно требованиям устава, тут же побежал искать своего взводного, потому как теперь именно тот решал такие вопросы. Поправив кабуру с револьвером и мимоходом пожалев об отсутствии калаша и бронежилета «Эх, мечтать так мечтать и бронетранспортера!» Корнет выдвинулся к месту мини-ЧП. Конечно, можно было поступить гораздо проще, то есть приказать отконвоировать этого самого задержанного к себе на заставу, но очень хотелось взглянуть на такого занятного зверька, так сказать, в естественной среде обитания. Тем более, что все было недалеко, и добираться до места полагалось не своими ногами, а конно. Навыки верховой езды были приличными, так что офицер даже удовольствие получил от быстрого галопа. Нарушитель откровенно разочаровал. И стоило из-за этого вот такой шум подымать. Под деревом сидел дедуська в заскорозлых от грязи лохмотьях, землистого цвета лицом и таким ароматом немытого тела, что комары беспомощно кружили метрах в двух, не решаясь подлететь поближе. Документов нет. В ответ на вопросы лопочет всякую ерунду, безбожно мешая польские и венгерские слова – и все время кланяется, как китайский болванчик, тряся с зажатой в руке веревкой. — Докладывайте. — Слушаюсь. этот час назад сам на секрет вышел. но мы ягои придержали. Вон, а с той стороны к нам шагал. Вот. Говорит, коня своего потерял. И шит. Понятно. Отойдя в сторонку, кивком подозвал старшего унтера. — Что скажете, Семен Васильевич? а чего тут и так все ясно от несунов он тут оходит высматривает вынюхивает от несунов ага это мы так этих как его контрабандистов во по простому зовем ходят такие выглядывают где секреты засели а потом все несу нам подробно обсказывают за денежку малую бывает еще собачку ученую вперед пустят или мальца несмышленого всяко исхитряются сволочи так и что делают с такими Так что, заши его и всего делов. Гумагу на него еще изводить, мороки больше. Тогда так, ему кивок на бомжеватого вида дедушку. Оформите пинок пониже спины. Секретно другое место. Верно, Васильевич? Так точно, Ваш Баградь. Старший Унтер энергично раздал ценные указания, и уже отъезжая, Корнет увидел размашистое напутствие тяжелым сапогом в исполнении старшего дозора.